Елизавета Соболянская. «Зелье для магистра», часть вторая. Читает Людмила Быкова. Пролог. Проклятие с магистра Санелиуса удалось снять в самом начале каникул. На следующий день я, как и договаривались, пришла в голову медузы полное предвкушение. Мы снова увидимся, поговорим. Может быть, я даже осмелюсь коснуться его руки, разливая чай. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Я пришла, сияя улыбкой и новыми обережными лентами в косе. муры магистр повел себя странно. Он сказал, что оплатил для меня чай с кексами. И торопливо ушел. Я молча села на стул. Выпила чая съела кексы, не чувствуя вкуса. Потом встала, закуталась в плащ и долго бесцельно бродила по городу, сдерживая свой страх вновь угодить в лапы спятившего мага. Когда окончательно устала, замерзла и замучила себя вопросами, вернулась в академию. Заскочила на минуту в столовую, схватила пару котлет с хлебом и ушла в лабораторию. Над колбами и пробирками мне всегда легче думалось. Руки выполняли привычную работу, а в голове стояла пугающая тишина. «Кто я? И кто он? Я адептка первого курса, болотная ведьма, цыпленок в магии. А он магистр, декан, маг, способный на самые заковыристые и тонкие заклинания». Я готовила зелье до изнеможения и только выронив из рук пестик и ушибив ногу пошла спать. Даже не заметила, что соседки нет в комнате. На следующий день я снова отправилась в лабораторию. В голове сидела мысль о том, что нам с магистром нужно встречаться, но я вдруг ощутила вселенскую усталость от всего пережитого. Если маг захочет, Он меня найдет». Я мирно отработала в лаборатории до вечера, вернулась в общежитие и встретила взбудораженную Мейту. Подруга была взволнована, но рассказывала мало. Я только поняла, что она где-то раздобыла яйцо дракона-фамильяра и ужасно за него переживала. Я тоже переживала за магистра Санелиуса, поэтому разговора по душам у нас не получилось. Мы быстро умылись и легли спать. Сон не принес мне покоя. Я спала, но даже во сне разговаривала с упрямым магистром. Он почему-то прятался за широкую спину мистер Исковач и подмигивал оттуда, словно блудный кот. Встала я невыспавшаяся и злая и весь день провела в лаборатории. А следующим утром... Мейта поймала у нашей двери старшекурсницу и потребовала с нее за ущерб найти фамильяров для нас. Я так удивилась, что даже возражать не стала, хотя знала, что умеет и фамильяр скоро появится. От перспективы снабдить меня магическим помощником подруга оживилась, вдохновилась и как-то незаметно вытянула всю историю с магистром Оксом. я правда не стала ей говорить что сняла с него проклятие. просто рассказала что помогаю бытовику справиться с ненавистью к ведьмам а подруга напомнила мне о том что отношения между магистрами и адептами в академии запрещены в общем ничего веселого и я бы совсем спряталась в лаборатории переживая душевную бурю но через пару дней нас остановила старшеккурсница и мрачным тоном сообщила, что этот день лучший для призывания фамильяра и...